Государь Николай Павлович и генерал Бенкендорф прогуливались по аллее. Башняк держался в двух шагах позади. «Новый мундир, лепесток розы, стихи», — произнес государь. «Вам не кажется, что все это довольно легкомысленно?» Император обернулся к башняку. «Какую же строчку он для меня приготовил?» «Воспрянет, наконец, отечество рыдания», — не сразу ответил башняк. Николай с пониманием кивнул, «М -м, и час придет, и он уж недалек, пойдешь тиран, негодование воспринят наконец. Отечество рыдания разбудит. Утомленный рог, ваше Величество, Бенкендорф прервал его задумчивость, пока вам следует меньше бывать на людях. Государь боятся смерти не пристава, Александр Христофорович, — произнес Николай. Впрочем, монархи российские потихоньку отвыкают помирать своей смертью. Печален пример отца моего императора Павла. «Брат ваш, старший Александр Павлович, всей участи избежал», — заметил Бенкендорф. Николай с сомнением покачал головой. «Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге». Тоже Пушкиным писано. Мало ему ссылки. Ну еще... Государь, не торопясь, подбирал слова. «Мне было доставлено письмо, намекающее на травление Александр Павловича». «Письмо, конечно, было без подписи?» — спросил Бенкендорф. Государь кивнул. Правда, Яков Васильевич Велий, личный медик, его предположение об отравлении не подтвердил. Но ответил весьма туманно про какую-то жидкость в мозгу. «А чего же ваше сиятельство не сделали подозрений своим достоянием следственной комиссии?» — спросил Бенкендорф. «Не желаю оглашения подобных традиций в нашей семье», — проговорил государь. «Лишь безмерное доверие к вам позволило мне высказаться». Бенкендор был в курсе всех перипетий, связанных с убийством отца Николая и Александра Павла I. Участники его не скрывались. Многие продолжали служить при дворе. Они не выступали публично, но разговоры, намеки, тайные мемуарные записки, табакерка у войска императора, шарф на его шее, Бинкендорф уже всегда интересовало не само убийство, а тот последний ужин Павла. За ужином он сидел рядом со своим престолонаследником Александром Павловичем и мило, по словам очевидцев, о чем-то с ним беседовал. Александр Павлович часто смеялся, да и Павел был. Рад беседе и сыну. Слухи о возможном заточении Александра в Сальбург, оставались просто слухами, которые настоятельно распространяли заговорщики, но именно в этот момент за ужином Александр Павлович выбирал, стать ли возможной жертвой или убить отца. А поутру попы во дворе Михайловского замка спешно проводили расставленных шпалер и солдат к присяге новому императору. Убийство государя всегда требует честного слова солдата. Бенкендорф, казалось, с неприязнью глянул на башняка, ставшего невольным свидетелем разговора. «Где же письмо, что вы получили?» — спросил государя. «Уничтожил». «Осмелюсь узнать, осведомлен ли о нем еще кто-нибудь?» «Жена». Бенкендорф подстроился под шаг государя. Он всегда делал так, когда ему надо было, Получить от него утвердительный ответ, считаю своим долгом указать на необходимость расследования упомянутых вами обстоятельств, сказал Бенкендорф, для начала следует поговорить с Камердинером вашего брата. Как же его зовут? Фамилию Камердинера никто не вспомнил. Все его издава назвали Егорычем. Император обернулся к башняку. Александр Карлович, зная вашу благонадежность. Смею надеяться, что вы не откажетесь навестить старика. И не следует проявлять рвение в этом вопросе. Пусть все разрешится тайно и само собой. На дороге в Санкт-Петербург уже стояли посты. Кареты, коляски и даже телеги досматривали. На обочине без всякого толка суетились прапорщики и унтер-офицеры. Чтобы не было промашки, у каждого из них при себе был рисунок, на котором башняк изобразил Лекушакова. Рисунок перерисовали все, кому не лень. Без опознания по рисунку не пропускали. Тех, кто не нравился постовым, включая дам, разворачивали в Петербург. Никто не знал, кого ловит, но все запасы жареных семечек, которыми торговали на обочине от Петербурга до Царского села, были распроданы уже к обеду. В общем, беспокойство родилось любопытство, и тракт заполнился повозками и каретами, высматривающих тайну петербуржцев. Прошел слух, что где-то здесь видели покойного императора Александра Павловича, который Христа ради просил подаяние. Петербург в своих фантазиях всегда доходил до предела и не упускал случая презреть границы разумного. Казалось, что по обочинам тракта идет оживленная и бестолковая торговля. К коляске башняка метнулся и поднял руку молодой прапорщик. «Вам велено досматривать тех, кто едет из Петербурга», — сказал башняк. — А вам откуда ведомо? — прапорщик захлопал белесыми ресницами. — Я же еду в Петербург, — терпеливо продолжил башняк. — А где Петербург? — упавшим голосом спросил прапорщик. «Рыбин — Рыбин! — крикнул стоящий на обочине с широкой запыленной грудью капитан. — Ну куда же вы? Прапорщик Панура заспешил на обочину. — А ведь прибьют же его, бедолагу. — Как пить дать прибьют, — подумала государь башняк. И велел трогать. «Вам бы Рыбин в кавалерии служить», — сказал капитан, провожая взглядом отъезжающую повозку. «Там хотя бы лошади думают». «Уехать, уехать, уехать», — в так дорожной тряске всплывало одно и то же слово. «А и правда. Уехать». Башняк представил себя и Каролину в своем имении. «Там, где время должно быть вовсе застыло». Любовь к женщине не терпит суеты. В ней необходима размеренность, рутина, домашние хлопоты, привычные вечерние ритуалы, общие, самые пустяковые дела. Башняк вдруг понял, что почти не знает книг о любви. Все, о чем пишется в романах и стихах, это не любовь, а имеющая продолжение страсть. Это пожар в лесу, после которого остаются лишь обугленные стволы и до черноты закопченные о тушки. Огромный и запущенный дом Камердина растоял на Крестовском острове. Пройдя по темной дорожке под густыми ветвями кленов, Башняк увидел покосившееся резное крыльцо, молоток на двери. Поднявшись, по рассохшимся ступеням постучал. Открыл сам хозяин, худощавый человек лет шестидесяти, с редкими кудрями на лысеющей голове. Казалось, он сделан из того же дерева, что и дом. «Ты Егорыч?» — спросил Башняк. Егорыч посторонился, дал пройти. Настороженные глаза его будто думали вместо хозяина. «Помню тебя еще мальчишкой. Ты в пажеском корпусе при императоре Павле был». «А чего же ты меня запомнил?» — спросил башняк. Егорыч улыбнулся. «В то время пажам было предписано коситься своей на проволоку крутить. Так вот...»